Ротмистер фон Фефер оторвал от бинокля остеклевшие в холодном огне глаза. Выпирая из коридора, толпа возле Фаркова и Протасова быстро увеличивалась. Господин Ротмистр, приложив руку к огромному нависшему на нос козырьку, потряс брюхом усачев. «Неприятель, близок! Не минуты больше!» Ротмистр бел, как полотно. Губы прыгают, пальцы рук в корчах. В малодушном шепоте солдат, в возлобленном пыхтении Усачева, в заплошных ударах собственного сердца ему мещится адский голос телефона Не верьте рабочим они идут, чтобы убить начальников. И широко открытые глаза его видят то, чего нет. Они видят мчащуюся на него остервенелую толпу. Еще миг, и он будет растерзан. Они бегут! Ротмистер фон Фефер судорожно стиснул зубы, качнулся, зажмурился, «Прошу, господин ротмистр, немедленно же передать командование мне, нас сомнут!» Ротмистер, открыл глаза, приосанился. «Вот я же и мерзавцам!» И свирепо взмахнул платком. Толстяк Усачев, сразу подтянувшись, браво повернулся к солдатам, сиплым голосом скомандовал «Повзводно, пачками!» Офицер борзятников, выпуча закровянившиеся глаза, ошалево шагал сзади шеренги солдат, грозил револьвером Целься верней. Кто будет мазать, пристрелю на месте. Эй запахло тухлым дымом. По толпе широко стегнул свинец. Инженер Потасов... Резко повернулся на выстрелы, замахал платком белой курашкой и, падая на колени в пыль, надрывно закричал «Что вы делаете?». Но залп был дан. Несколько человек упало. Рухнул на Протасова, подмяв его под себя убитый Константин Фарков. Толпа цепенела. Люди оценивали положение, сбирались с мыслями, ничего не могли понять. Но вот пронзительно, с великой обидой прозвучало «Убиваю! Нас убивают, братцы!» Выстрелы гремели, народ падал, по толпе пронесся трепет к смерти, толпа согнулась: «Ложись! Ложись!» Голова толпы, как под косой трава, плашмя бросилась на землю, а остальная масса рабочих еще топталась в коридоре, хвост толпы спускался с моста, они еще не знали, что кругом творится, в шуме, Не слышали выстрелов и стонов. Любопытство ради карабкали сотнями на штабели. «Эй, в чем дело?» — кричали они передним. А впереди — вопли, крики, гвалт. Кто-то визжал, не переставая. «Добейте да меня! Добейте да меня!» «Заряжают новые обоймы! Стреляют!» «Братцы, кто в живых, беги!» Народ в смятении бросился кто назад, кто в сторону. «Взвод!» Пли! Люди бежали и падали. Офицер Борзятников, кривя усатый рот, судорожно совал в горячий револьвер новые патроны. С командной горы положение казалось грозным. «Бегут! Бегут!» Неслось в рядах расстрельщиков. И палачей, и убегавших рабочих пленил животный ужас смерти. «Взвод! Пли! Взвод! Пли!» Недружная путанная трескотня выстрелов. Пули догоняли бегущих, бессмысленно били в спины. Пули пылили по дороге. Стрельба продолжалась с перерывами. Потрясенный Протасов навзрыд плакал. Плакали лежащие возле него. Лицо Протасова раздавлено гримасой напряженного негодования и унизительного страха. Он немощно валялся, распластавшись по земле. Через его ноги переползал каменщик Федюков, пуля ударила ему в грудь, другому прострелила локоть, третьему плечо. Кругом стон, вопли, жуткий вой. Выстрелы смолкли. Живые поднялись. Кто прытко, не оглядываясь, побежал, кто в спотычку побрел домой от страха одрябли ноги. Мертвые лежали смирно, лицом зарывшись в пыль или глядя в небо немым стеклом зрачков. Раненые мучились в корчах, Пыль от крови превратилась в грязь, как на скотобойне. Протасов едва встал, но не мог идти. Его кто-то повел, крепко прижав к себе. Потом Кэти подошла, взяла его под руку, плакала вся дикая, растрепанная, всхлипывала, грозила кулаком, бессвязного крикивала брань, плевалась. Протасов трясся, ничего не понимал разбитый, едва живой, с открытым ртом, с выпущенными глазами,